Я велю немедленно ехать, закричал Кухт на плохом печенежском. А я велю стоять, спокойно ответил Духрев. Я говорю, ты делаешь. Духрев покачал головой. Я тебя заставлю, Брыжа слюной завопил подханок. Плеть Духрева мелькнула в воздухе, и на физиономии угра образовался багровый рубец.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 Духарев прищурился. Но тут раздался пронзительный свист, и по свисту Духарев сразу признал Понятку, который пристал на стременах, махнул руками «Стой!». «Там их сотен пять или около того», — рассказывал Понятка. твоих мошек отроков повязали, но не убили. Держит. Копченых с полсотни, остальные — угры. Главный тоже угр. Зовут Иглекчу».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 Действительно, на треть печенек. Дед его повздорил с лидером племени и откочевал куграм. «Ик — это по-ихнему вождь», — пояснил полиглот Рагух. «Глава рода». «А как ты узнал про этого легчу?» — заинтересовался Трувер. «Да просто. Копченого одного тихонечко уволок», — пояснил Понятка. «Поспрашивал маленько и узнал».